Глава 22 Легенды о других правителях и их подданных. Было время, когда в небольшом княжестве Го правил государь по имени Чоу. Однажды ночью ему приснился странный сон, как будто на ступеньках у западной стороны храма предков стоял святой, воинственного вида, с лицом человека, когтями тигра, белой шерстью на теле и с большим топором в руках. Правитель Чоу затрепетал от страха и обратился в бегство. Тогда он услышал голос святого. «Стой! Небесный владыка приказал мне открыть твою столицу для войска царства Цзинь». Правитель Чоу от испуга лишился дара речи и беспрерывно отвешивал поклоны. Проснувшись, он призвал к себе астролога по имени Инь и велел ему растолковать, что предвещает этот сон, беду или удачу. Астролог объяснил князю, что тот видел во сне духа, ведущего небесными наказаниями, и посоветовал своему государю более осмотрительно управлять страной, ибо небо карает нерадивых властителей. Однако князь не был способен внимать мудрым речам. Глупость правителя была столь велика, что он, разгневавшись, заключил астролога в тюрьму, а сам приказал собрать всех сановников и чиновников, чтобы те поздравили его с чудесным сном. Незадачливый правитель надеялся таким образом дурное предзнаменование обратить в счастливое. Поведение государя до крайности изумило одного из сановников Джоу Джицао, который едва мог поверить, что князь ожидает поздравлений со сном, сулящим вторжение чужеземных войск. Джоу-Джи-Цяо, взяв с собой своих родственников, бежал в царство Дзинь. Спустя шесть лет предсказание сбылось, и дзиньский правитель покорил княжество Го. В княжестве Шу, где правил когда-то усмиритель Вод Белин, много поколений спустя воцарился жадный, жестокий и себелюбивый правитель. В то время могущественное государство Цинь задумало подчинить себе страну Шу, Но окружающие горы делали страну шу неприступной, и коварный цинский князь Хуайван пошел на хитрость. Приказав соорудить пять каменных быков, он велел каждый день класть под них кусочки золота, а затем распустил ложные слухи о том, что эти быки волшебные. Слухи дошли и до ушей князя шу. Жадный правитель захотел завладеть быками, из-под которых каждый день выгребают кучи золота и послал чиновника попросить их у Хойвана. Хойван охотно согласился. Но надо было придумать, как провести через горы этих огромных тяжелых быков. В то время в Шу жили пять могучих богатырей, пять молодцев. Правитель Шу приказал им проложить через горы дорогу, по которой они же и перевезли пять каменных быков, думая, что те полны золота. Получив быков и убедившись в обмане, правитель Шу разгневался. Но так как сделать ничего не мог, вернул их обидчикам, сопроводив оскорбительными словами восточные пастухи. Но люди Цинь в ответ на это только смеялись. Напасть на Шу все еще было не так просто, несмотря на то, что дорога золотых быков была проложена. Тогда Хоя Иван решил еще раз обмануть правителя Шу. Он послал в Шу чиновника с поручением передать правителю, что хочет подарить ему пять девушек, славящихся своей красотой. Правитель, узнав об этом, забыл старую вражду и легко попался в ловушку. Он приказал пяти молодцам отправиться в Цинь и привезти красавец. Пять молодцев поехали в Цинь, взяли с собой девушек и отправились в обратный путь. Когда посланцы вместе с девушками возвращались по горной тропе, они увидели громадную змею, вползавшую в пещеру. Один из них схватил змею за хвост и начал изо всех сил ее вытягивать из пещеры, чтобы убить. Но змея оказалась очень сильной, и один человек не мог с ней справиться. Поэтому остальные четверо начали с громкими криками помогать ему. Когда змея постепенно стала вылезать из пещеры, неожиданно раздался ужасающий грохот. Земля задрожала, и горы обрушились. И молодцы, и красавицы были задавлены насмерть. Гора раскололась на пять скал, на вершине каждой из которых лежал плоский камень, служивший как бы над гробием каждому молодцу. Правитель Шух, услышав об этом несчастном случае, был чрезвычайно огорчен. Не столько смертью храбрецов, сколько потерей красавиц. Он приказал назвать эти пять гор могилами пяти жен. На вершинах соорудил беседки под названием «Мечты о женах». Поднимался на эти горы, горевал об утрате и совсем забыл о пяти молодцах, которые ему верно служили. Но народ не забыл их и назвал горы могилами пяти молодцев. После гибели пяти молодцев государство Шу уже не внушало Хуа Ивану опасений. И вскоре по дороге золотых быков двинулась большая армия. Хуа Иван напал на Шу, ее правитель был убит, а страна покорена. Божественные знамения, которыми небо отмечало правление добродетельных или недостойных государей и местных начальников, не были редкостью в древние времена. Сунский князь Канван отнял у своего приближенного Ханьпина красавицу жену и хотел сделать ее своей наложницей. Оскорбленный муж высказал князю свою обиду и попал за это в тюрьму. Ханьпин, зачисленный в каторжнике, покончил с собой, а его жена незаметно для всех сгноила свою одежду. Когда князь поднялся вместе с нею на башню, женщина бросилась оттуда вниз. Слуги пытались удержать ее, но одежда, рваная, гнилая, осталась в их руках, и верная жена погибла. У нее в поясе нашли письмо, в котором были такие слова. «Для князя лучше, если я буду жива, для меня лучше, если я погибну. Сохраните меня вместе с моим мужем». Разгневанный князь приказал похоронить супругов не вместе, но так, чтобы от одной могилы можно было видеть другую. «Пусть они сами соединят свои могилы, если смогут», — сказал жестокий правитель. За одну ночь возле их могил выросли два больших дерева. Прошло десять дней, и деревья, изогнувшись, соединились друг с другом, корни сплелись под землей, ветви сомкнулись сверху, а среди ветвей поселились две птицы — самец и самочка, никогда не разлучавшиеся друг с другом. Сюй-сюй, уездный начальник, прославился своими добродетелями и строжайшим соблюдением законов. В то время как соседние уезды сильно страдали от саранчи, Область, веренная управлению Сюй-Сюя, не знала этой беды. Перевалив через границы его уезда, Саранча мерла на лету и в тучи не собиралась. Тем не менее, управление областного наместника как-то наказало Сюя за нераспорядительность. Сюй ушел с должности, и тут же на уезд навалилась Саранча. Наместник одумался и велел ему вернуться на прежнее место. Тогда Саранча улетела прочь. Но иногда и простой человек мог своей добродетелью заслужить милость неба для области или селения, где он жил. В уезде Синьду однажды летом стояла засуха. Во время моления о дожде сам правитель уезда стоял на солнцепёке, во дворе, но дождь так и не был неспослан. Тогда на молитву вышел самый мелкий, никем не уважаемый чиновник по имени Лянфу. Обращаясь к божествам, он сказал — Если к полудню не будет дождя, я прошу принять мое тело в качестве возмещения за ошибки, допущенные всеми нами. Приближался полдень. Вдруг небо заволокли тучи, и во всем округе пролился дождь. Все люди, ранее относившиеся к Лян-Фу с пренебрежением, стали восхвалять его, потому что небо оценило искренность его молитвы.